Инспирия Бэт Коуэн Эрскин Поместье Локдаун Посвящается моей матери Терезе. Она всегда говорила, что я прирождённая рассказчица. Предисловие Поместье Локдаун Особняк близ городка Инверкиллин, раскинувшийся на берегу озера Лох-Даун, в глубине севера Шотландского нагорья. На территории поместья протекает река Плейт, источник воды для производства местного виски, но в первую очередь она славится как рыболовецкое угодье, где в изобилии водится лосось. Время действия: апрель одного из 1930-х годов. ходят слухи, что по стране распространяется некая загадочная болезнь, очень заразная болезнь, уже выкосившая сотни человек. Но, поскольку умершие в большинстве своём англичане, нас это не касается.